Антону Павловичу. Наш человек в футляре. Учитель древнегреческого языка Беликов в сущности не знал, чего он боялся, и умер от оскорбления. Учитель русского языка и литературы Серпеев отлично знал, чего он боялся, и умер от того, что своих страхов не пережил. Беликов боялся, так сказать, выборочно, а Серпеев почти всего. Собак, разного рода привратников, милиционеров, прохожих – включая древних старух, которые тоже могут походя оболгать, неизлечимых болезней, метро, наземного транспорта, грозы, высоты, воды, пищевого отравления, лифтов. Одним словом, почти всего, даже глупо перечислять. Беликов все же был сильная личность, и сам окружающих застращал, постоянно вынося на люди разные пугательные идеи. Серпеев же был слаб, задавлен своими страхами, И кроме как на службу, во внешний мир не совал носа практически никогда. И даже если его посылали на курсы повышения квалификации, которыми простому учителю манкировать не дано, он всегда исхитрялся от этих курсов как-нибудь увильнуть. Нет, все-таки жизнь не стоит на месте. Уже четырех лет от роду он начал бояться смерти. Однажды малолетнего Серпеева сводили на похороны дальние родственницы, И не то чтобы грозный вид смерти его потряс, а скорее горе-отец потряс, который его уведомил, что где все люди имеют обыкновение умирать, что где такая участь и Серпеева-младшего не минует. Обыкновенная таксиома у детей не укладывается в голове, но малолетний Серпеев ею проникся бесповоротно. Ребенком он был, что тогда называлось, интеллигентным, и поэтому его частенько лупили товарищи детских игр. Не мудрено, что во всю последующую жизнь он мучительно боялся рукоприкладственного насилия. Стоило ему по дороге из школы домой или из дома в школу встретить человека с таким лицом, что, кажется, вот-вот съездит по физиономии, съездит ни с того ни с сего, а так, ради простого увеселения, как Серпеев весь раз умягчал и покрывался холодным потом. Юноша и что-то в начале 60-х годов Он однажды отстоял три часа в очереди за хлебом, напугался, что в один прекрасный день город вообще о с т а в и т без продовольствия. И с тех пор запасался впрок продуктами первой необходимости и даже сушил самостоятельно сухари. Автономного существования у него всегда было обеспечено что-нибудь на полгода. В студенческие времена... В него чудом влюбилась сокурсница по фамилии Годунова. В объяснительной записке она между делом черкнула «ты меня не бойся, я человек отходчивый» и выгнала его во многие опасения, поскольку, значит, было чего бояться. Действительно, из ревности или оскорбленного самолюбия Годунова могла как-нибудь ошельмовать его перед комсомольской организацией, преснуть в лицо соляной кислотой, а то и подать на алименты в народный суд, нарочно понеся от какого-нибудь третьего человека. С тех пор он боялся женщин. Впоследствии мир его страхов обогащался по той же схеме. Он терпеть не мог подходить к телефону, потому что опасался ужасающих новостей, и еще потому, что было время, ему с месяц звонил неопознанный злопыхатель, который спрашивал, это контора ритуальных услуг, и внимательно дышал в трубку. Он боялся всех без исключения звонков в дверь, имея на то богатейший выбор причин — от цыган, которые запросто могут оккупировать его однокомнатную квартиру, до бродячих фотографов, которых жаль до слезы в носу. Он боялся всевозможных повесток в почтовом ящике, потому что его однажды по ошибке вызвали в кожно-венерологический диспансер и целых два раза таскали в суд. Он боялся звуков ночи, потому что по ночам — В округе то страшно стучали, то страшно кричали, а у него не было сил, если что, поспешить на помощь. Между прочим, из всего этого следует, что его страхи были не абстракциями типа «как бы чего не вышло», а имели под собой в той или иной степени действительно резоны. То, что он боялся учеников и учителей, особенно учителей, это, как говорится, само собой. Ученики свободно могли отомстить за неудовлетворительную отметку, чему, кстати сказать, были многочисленные примеры, а учителя, положим, написать анонимный донос или оскорбить ни за что ни про что, или пустить неприятный слух. По этой причине он с теми и другими был прилично подобострастен. В конце концов, Серпеев весь пропитался таким ужасом перед жизнью, что принял целый ряд конструктивных мер. С тем, чтобы, так сказать, офутляриться совершенно. На входную дверь он навесил чугунный засов, А стены, общие с соседями, обил старыми одеялами, которые долго собирал по всем родственникам и знакомым. Он избавился от радиоприемника и телевизора из опасения, как бы в его скорлупу не вторглась апокалипсическая информация. Окна занавесил ситцевыми полотнами, чтобы только они пропускали свет. На службу ходил в очках с незначительными диоптриями, чтобы только ничего страшного в лицах не различать. Придя из школы, он обедал по-холостяцки, брал в руки какую-нибудь светлую книгу, написанную в прошлом столетии, когда только и писались светлые книги. Ложился в н е г л е ж е на диван и ощущал себя счастливчиком без примера, каких еще не знала история российского человечества.